192 май 31 -е. Испытания указывают, что именно в данный момент человек ставит превыше всего, и что в сознании его главенствует над всем прочим. Если мысли об учителе и близости его в сознании ученика не первенствуют, не настоящий он ученик. Ученики на словах, как много их воображающих себя на служении, Но где же ученики на деле? Проверка жизни уводит большинство, а на подвиг дерзают лишь единицы. И когда идут в начале пылая, смотрите на конец венчающее дело, ибо пусто будет вокруг, когда восторги и высокие слова об жизни должны будут превратиться в дела. А этот момент рано или поздно, но наступает для каждого, прикоснувшегося к учению жизни. И тогда каждый определяет, чего стоит он сам, устремление его, и слова, и все, что связывало его с учением жизни. Если предпочитается нечто иное, остается незадачливый ученик с ним, но не с учителем и учением жизни. Где же тогда и когда зов повторится? И повторится ли вновь? И что скажут они? предпочтивший нечто иное, когда это иное уйдет и останутся яро нищие. И куда пойдут, и кому скажут, когда оборванная нить сердца будет болтаться на ветру? Наш караван не ждет. Отставшему затеряться в пустыне легко и погибнуть. Полна преданность, полна устремленность и полнота отдачи сердца владыки и делу его позволяют дойти». Много прохожих, но нет среди них решивших свой путь до конца.